Глава 3. С трех сторон на вершину причальной пирамиды ведут ступеньки, а с четвертой проложена покатая горка. Это для конных дворян. Можно вскачь, с разгона взлететь на самый верх. Мы так и сделали, и едва конские копыта ступили наверх, как в небе показалась снижающаяся платформа с трепещущими на ветру красными полотнищами и хищно задранной головой дракона из красной меди. Баггер выглядел празднично, словно и строили для перевозки знати. Даже я не сразу бы подумал, что изначально это простая тележка для перевозки тяжелых слитков редкоземельных металлов из подземного рудника в расположенные на поверхности заводы той исчезнувшей эпохи. Всадники Норберта выглядели солидно. Всем видом показывают, что уже передвигались на багерах. Ничего особенного. Но остальные заметно оживились, и большими глазами смотрят на это чудо. Едва эта варварски разукрашенная и разрисованная всеми цветами платформа, символизирующая могущество императора, тяжело коснулась бортом края площадки, местные часовые тут же распахнули широкую калитку. Первым, распихивая неповоротливых, на площадку багеров, вскочил бобик. Загрузкой всадников уверенно и безукоризненно точно руководил Милфорд, а когда мы трое неспешно поднялись на площадку, предупредил: "Ваше величество, через три минуты эта штука отчалит". Успеваем, ответил я. Альбрехт за моей спиной сказал с яхидцей: "И как это сооружение смеет не подчиняться воле императора?" Я сердито зыркнул в его сторону глазами, но промолчал. «Сам знает, что меня это раздражает, и при малейшей возможности вмешаться в этот процесс обязательно влезу, пусть даже и наломаю дров». Сэр Норберт, как и его разведчики, все еще в седлах, на сухих поджарых конях, легких, быстрых и выносливых. Граф Келлеве, И другие военачальники тоже не решаются оставить седло крупных рыцарских коней, умеющих быстро разогнаться на короткие расстояния для удара по врагу. Снизу с земли машут шляпами. Наиболее ревностные подхалимы из числа придворных проводили нас верхами и выказывают сейчас переполняющие их чувство верности, преданности и готовности служить еще ревностнее. «Сейчас отойдет от башни», — предупредил Милфорд. «Держитесь крепче». На этот раз все с поспешностью покинули седла, хватались за перила и друг за друга. Только сэр Норберт Милфорд и двое из его команды остались в седлах, выказывая неустрашимость и умение управлять конями. Тамплиер остался на своем громадном белом коне, почти таком же огромном, как мой... Арбогастр. Конь тамплиера могуч и нетороплив, и мало кто знает, что способен набирать огромную скорость, хотя и не с места, как мой пышногривый зайчик. Почти все столпились у бортов по периметру, с изумлением всматриваясь в мир внизу. Только я один, наверное, ощутил, что багер отделился от причального мостика и пошел в сторону. Но для всех это мир сдвинулся и пугающе быстро начал отдаляться. Альбрехт сказал с нервным смешком. «Когда привыкну? Всякий раз, как в холодную воду». Багер продолжал ускоряться, поднимался еще некоторое время, затем пошел ровно и на сравнительно небольшой высоте. Внизу поплыл нескончаемый лес, иногда проглядывают небольшие озера, зеленые холмы, чаще всего тоже покрытые лесом. «Быстрее всего привыкают простолюдины», — пояснил я. «Простые люди редко чему-то удивляются. Это нам все знать надо. А если чего не понимаем, просто неудобство какое-то внутри». «Неудобство?» — сказал он. «Это вам неудобство». «А меня просто бесит от бессилия!» «Префекционист», — сказал я с чувством превосходства. Багер, как мне показалось, прибавил скорости. Внизу зеленый лес сменился россыпью мелких болот. Явно было нечто огромное, уступающее напористому лесу. Затем снова холмы, зеленые долины, редкие проплешины степи и лесостепи. Опять леса. «Это все еще наше?» — спросил я. Альбрехт сказал с покровительственной ноткой. «Почти треть королевства уже позади. Эта штука мчится быстрее птиц. И как только...» «Не начинайте!» — прервал я. «Сэр Альбрехт, не начинайте!» Он вздохнул и взглянул на меня с прищуром. «У меня впечатление, что вы знаете, ваше величество!» «Но почему-то помалкиваете». «От бессилия?» — ответил я. «От бессилия, дорогой друг!» — он кивнул. «А земля внизу так и просится под пашни». «К счастью», — ответил я, — «надеюсь, вы поняли, дорогой принц». Он не понял, судя по его виду, но смолчал, поглядывал на отряд, что благоразумно сгрудился на середине платформы, где удерживают обеспокоенных лошадей. Лишь несколько человек все еще перемещаются по краям баггера, рассматривая скользящий внизу мир. «Не все успели побывать на баггерах», — мелькнула у меня. «Теперь впечатлений будет на всю жизнь. А если по пути попадется еще город или село, то какая же радость хотя бы плюнуть с высоты? Тот, кто выше по титулу, всегда и трон свой ставит выше. Так что все по Дарвину». Альбрехт ушел. К Норберту выяснять проблемы безопасности. Взамен подошел Келлеве. Грозный и могучий. В доспехах. Рукоять огромного меча выглядывает из-за плеча, напоминая о готовности покинуть ножны во славу и для. «Ваше Величество!» — поинтересовался он сдержанно. «А почему такой выдающийся воин? Я говорю о Тамприере» несколько удален от дворца удален переспросил я откуда такое впечатление тамплиер там где нужнее что ему во дворце танцы разучивать он сказал задумчиво хм -хм. тогда мне просто почудилось не почудилось ответил я понизив голос Он по той же причине не бывает во дворце, по которой я пока не спешу привозить сюда отца Дитриха с его командой. И тамплиер, и отец Дитрих — союзники, но не подданные». «И тамплиер не подданный?» — я покачал головой. «Он подданный Господа Бога». Келлеви не сводил с меня испытующего взгляда. «Это как, монах?» «Ну, можно и так», — согласился я. «Хоть молитв почти не знает, как и заповедей, но соблюдает в строгости. У него чувство веры и справедливости. Он истинный паладин, а вот мое паладинство у него под сомнением. Вообще полагает, что Господь меня только терпит и ждет, когда оступлюсь, чтобы стереть с лица земли и ввергнуть в ад». «Ух ты!» — сказал он потрясенно. — А почему не стер вас с лица земли сразу? — Добрый вы человек, граф, — произнес я с укором. — Господь милостив. Это раз. Хотя тамплиер полагает, что чересчур. А главное, только об этом никому. От меня пользы Господу вообще-то больше, чем от чистого душой тамплиера, и Господь это видит на севере я укреплял и восстанавливал церкви, хотя что это я объясняю мы все нужны и как борцы с нечистью и как правители, что направляют народ на борьбу с соблазнами, а не на примирение с ними, что ведет к деградации общества да да вот таким макаром нужно уметь смотреть в будущее он сказал с неудовольствием ваше величество «Если бы я умел, стал хотя бы королем. Ну, пусть герцогом». «Герцогом можете», — заверил я. «Такие вопросы Господь поручил решать мне». «Здорово! Доверяет, значит». «А потом спросит», — пояснил я. «Не слишком ли щедро я раздавал титулы? Так что сперва нужно приложить усилия, а потом Мое Величество изволит посмотреть». Он поклонился и сделал было шаг отступить и удалиться, но остановился и спросил шепотом. «Ваше Величество, а почему на этот раз не воспользовались вашей ужасающей Багровой звездой?» Я взглянул на него с сомнением. «Думаете, нужно было?» «Ну да!» — воскликнул он с жаром. «Для Багровой звезды это же, что нам жука раздавить на дороге!» Хотя я жуков давить не люблю, но вы раздавите кого угодно, вы же император. Я вздохнул, сам ощутил, как взор у меня становится мудрым и глубоким, проговорил голосом познавшего истину. Сэр Кастон. Господь постоянно испытывает и проверяет нас. Багровую звезду послал, чтобы проверить нашу стойкость и веру в победу над злом, а затем «Оставил ее у нас, чтобы проверить уже более важное?» Он насторожился, спросил шепотом. «Что, Ваше Величество?» «Нашу взрослость, — сообщил я, — сможем ли сами решать трудные проблемы? Или без багровой звезды никак? Я чувствую нутром Паладина, что это трудное испытание покажет Господу, кто мы». «И что мы есть на самом деле?» Он вздохнул. Лицо его омрачилось. «Ох, ваше величество! Но я не представляю, как мы справимся!» «И я не представляю», — ответил я честно. «Но давайте попробуем, если Господь в нас верит». «А Он точно верит». «Раз проверяет, — ответил я, — значит, рассчитывает на нас» и нам дает знак. Дескать, если обосрёмся, спишет и нас со своего божественного счета. Так что надо, сэр Гастон. Через час и самые любопытствующие начали отходить от перил. Внизу все так же быстро проносилась нескончаемая зелень лесов. Мир одинаков. Только однажды в сторонке промелькнуло одинокое село, даже деревня но и ту не рассмотрели с такой высоты. Я создал горку сахарного печенья и кофе, угостил Альбрехта и Келлеве, отнес и Норберту, единственному, кто остался у края платформы багера, всматриваясь в летящий навстречу мир. «Сэр Норберт!» Он взял печенье и чашку с кофе, но сказал с укором. «Ваше Величество, так могут и забыть, кто здесь император!» «Я напомню», — сказал я с укором. «Но сейчас я боевой вождь и соратник, как пишут в хрониках. Равный, но первый. Или первый из равных, не помню». «Хотел бы я заглянуть в эти ваши хроники», — обронил он. «Прекрасные печенья. Если свергнут, пойдете в кондитеры?» «Цены такому не будет. Кстати, судя по словам Тамплиера, скоро прибудем». Или он по церковному времени? «Хотелось бы, — сказал я, — чтобы ваш доблестный паладин ошибся. Чтобы не через шесть часов, а через шестьдесят, а лучше больше. Чтобы у нас было больше времени?» «Да, — сказал я с сердцем. Понимаю, что он мог прийти вообще из империи Великие Горы. Он же с той стороны прет. Там тоже страдают люди, но там чужие. А тут наши. «Ваши», — уточнил он. «Хотя, да, и наши». Он оборвал себя на полуслове, уставившись на нечто за моей спиной. Я торопливо оглянулся, сердце сжалось. Далеко-далеко, на краю видимости, виднеется кровавое зарево, но не рассвет и не закат. Норберт, глядя в другую сторону, сказал быстро. «А вон и причальное». «Всем подъем! Подъем! Готовимся к выходу!» Многие к этому времени уже улеглись, прикрывшись плащами. Теперь торопливо вскакивают, еще сонные хватают коней и поднимаются в седла, которых так и не снимали. Магер начинает неспешно снижаться. Я поймал взглядом четырехугольную вершину причальной пирамиды. «Там толпа возжелавших то ли по делам, то ли просто прокатиться и пошалить по моде столичных жителей». Альбрехт покачал головой. Я сказал со вздохом. «Ограничен. Это сейчас из-за конца света все правила и законы рухнули». «Ограничение прежнее?» «Еще чего!» – буркнул я. «У меня нет такого почтения к титулам». Привилегии будут получать нужной стране и сельскому хозяйству люди. За нашими спинами сэр Норберт сказал властно. Всем полная готовность. С багера быстро, но без толкотни. Багер снижался и все больше замедлял движение. На причальной пирамиде машут руками и шляпами. Край платформы... Коснулся массива причальной пирамиды бесшумно, словно просчитывает скорость и расстояние. Хотя на самом деле срабатывает программа тех времен, когда никаких причальных пирамид не существовало. Работники пирамиды тут же распахнули разделяющие багер и вершину пирамиды воротца. Толпа встречающих, на самом деле собравшихся прокатиться на багере, поспешно расступилась. Милфорд двинулся вперед, показывая дорогу. Он здесь не бывал, но причальные пирамиды везде примерно одинаковы, хотя у большинства только ступеньки, по которым так не любят спускаться кони. Копыта гулко простучали по широкому дощатому настилу из новеньких, но уже затоптанных досок. Кони храпели и неохотно спускались по наклонной плоскости. Кое-кто даже пробовал садиться назад. Норберт крикнул кому-то. Проследить, чтобы спуск сделали ровнее и более пологим. Мы пришли всерьез и надолго. Милфорд прокричал бодро. Сделаем! Уже и королям готовы приказывать, мелькнула у меня. Молодцы, уверенно смотрят в будущее. А я чувствую себя так, словно с потерей Маркуса разрушили и оставили голым перед полчищами врага. Но король напомнил о себе. Всегда должен быть бодр и весел, особенно если он уже император. Когда спустились на землю, охраняющие башню по периметру стражники с ужасом уставились на тамплиера и поспешно отступили, закрывшись щитами и выставив перед собой копья. Я спросил тихо, «Многих вы зарубили?» Тамплиер ответил с достоинством, «Ни одного, даже пальцем!» «Они выполняют свой долг, я свой, но мне пришлось несколько растолкать их, иначе мог бы не успеть на багер, он уже причалил». «Добрый вы человек, тамплиер», — сказал я. Он ответил с достоинством. «Важнее быть справедливым, сэр Ричард, о чем вы, наверное, все еще не слыхали, а то, что молоты о меня поразбивали». «Ничего, другие из получат». «Да», — согласился я, — «добрым быть проще, а еще проще добреньким». Норберт коротко оглядел отряд, сели на месте, оглянулся на меня. Я кивнул, и он зычно крикнул. «Бросок на восток! В сторону вон того зарева! Дозорное вперед!» Хотя, как я заметил, Тройка легких конников во главе с Милфордом прямо с наклонной плоскости пирамиды, не задерживаясь, умчалась в сторону пожара. За Норбертом в стремительном галопе отправилась еще почти половина нашего маленького отряда, а рыцарская часть тяжелым галопом пошла следом.